О психологии психологов. Подошло время завершить наш анализ, выделив главное, те обобщения, к которым нас привели сами факты. В теме уфологии нам встретились самые разнообразные персонажи. Там были и просто огненные шары, сотрясающие земную твердь при своём полёте, и летающие объекты, подобные живым существам, способные делиться на несколько самостоятельных частей и объединяться снова в одно целое. Объекты воздействия которых на человека было и целительным, и губительным. Были и необычные существа во всём их сказочном разнообразии: от маленьких человечков, похожих на гномов, до жутких чёрных созданий со светящимися глазами и даже с крыльями, как у летучей мыши. Словно мы заглянули в сказку, в которой обязательно живут и волшебники, и злодеи, и феи, и лешие, или заглянули в прошлое времена, в те эпохи, когда человек принимал за естественное условие жизни соседство всех этих существ, удивительных сейчас для нас, но не удивительных в то время. Человек пытался систематизировать их виды, облик и способности, пристрастие и те экологические ниши, которые они занимают в своём мире и в мире нашем. Встречали мы и что-то более реальное в кавычках родное, имеющее все признаки заманчивого технического совершенства. Как говорили о том официальные правительственные документы 6 декабря 1950 года, второй объект, вероятно, того же самого происхождения, что и разбившийся под разойлом прошёл по длинной траектории сквозь атмосферу, а затем на большой скорости врезался в землю. Пилоты летающей тарелки были ростом чуть больше метра, с очень тонкими руками и ногами, имели непропорционально большую безволосый голову. Лицевая часть черепа занимала только маленький участок в нижней части головы. Не было ни бровей, ни других признаков волос на лице. Вместо носа только ноздри, рот узкая щель, никакого заметного подбородка, очень большие миндалевидные глаза без зрачков. Глаза были прикрыты тонкими линзами, дававшими возможность видеть в полной темноте. Кем они были? Космическими гостями или, может быть, только возвращались домой из космического путешествия? И не являются ли они теми самыми гуманоидами, которые охотятся за нашими левыми ушами? Судя по тому, что они при входе в земную атмосферу не однажды споткнулись о радарах военных, не очень-то уверенно они тут маневрировали, как в гостях в незнакомом помещении. И если сравнить их металлические корабли, оснащённые всякими техническими устройствами, микрощипами и лазерами, с тем светящимся овальным объектом, который, наводя ужас на очевидцев, завис рядом с домом Линда Картайл, то отличие оказывается ещё более разительным. Да и не было у тех космических гостей пальцев, похожих на когти, и, судя по всему, не умели они ни висеть в воздухе, ни проходить сквозь закрытые окна, как похитители Линды. Разница в способностях в могуществе колоссальная. Одни не справились с управлением под воздействием наших радарных установок, другие сами с лёгкостью манипулируют любой нашей техникой, могут даже в мгновение ока создавать, материализовывать любую самую космическую технику. Они прилетели откуда-то из-за пределов царства ветров, атмосферы, другие, похоже, выбрали главным прибежищем дно морское. И те, которые обитают на нашей планете рядом с нами, заслуживают больше внимания именно благодаря своему невероятному могуществу над силами материи. Именно они более всего впечатляют воображение, именно они, судя по всему, активно участвуют в нашей жизни. В мире этих явлений, таких сказочных и реальных одновременно, невозможно обойтись без сказочного путеводителя. Если не воспользуемся им, а попадем под чары мигающих лампочек и причудливых обликов, то застрянем на полпути. Будем кружить с нашими приборами-датчиками, а гномы и волшебники будут потешаться над нами и над нашей слепотой, над нашим пристрастии к коробочкам со стрелками – которыми мы всегда стараемся заменить свою интуицию глаза сердца.